«Боги!» – фальшиво возмутился Дар. «Где его воспитание?» «Как и мое, дома. С не влезла А меня вот интересует другой вопрос. Я же помру от любопытства, если не узнаю, почему Эльсирин так быстро поверил в то, кем именно является встрепанное нечто, отдаленно эльфийского вида. Особых иллюзий по поводу своей внешности я не питал. Даже на официальных приемах когда все чинно, спокойно и благородно, я уже через минуту умудрялся выглядеть, как матерый хулиган. Этот Терри у нас поймальчик, образцовый принц и все такое прочее. У него, когда не посмотри, и волосы уложены, и ногти чистые. Он, даже если с мечом тренировался, умудрялся сохранять облик истинного принца. Не то, что я. В общем, вполне логично, опасаясь за собственное здоровье, я ответил вопросом на вопрос. Кузен улыбнулся. «Я верю Айлин, она страж, в этом ее не обмануть». «Однако...» «Ну так что?» – не отставал родственник. «Так как, Дар, сказать? Почему бы и нет?» «Ну, разве же он не против, то... Но прежде...» «Только один вопрос. Но...» «Судя по лицу Эльсирина, он ожидал, что в обмен на честный ответ я потребую у него признаться в какой-нибудь страшной эльфячей тайне» и уже заранее приготовился послать меня далеко и надолго. Меня же сейчас интересовало только одно. На кой нарданг нужна эта моргулова коса? Честное слово, я уже не могу с ней. Я этими проклятыми волосами добрую и злую тоже половину репьев по светлым землям собрал». Кузен удивленно вытаращил огромные голубые глаза и выдохнул. «Это обычай. Это я уже понял». «Но на кой?» «Так полагается, волосы отращиваются с пяти лет, а в день совершеннолетия коса отрезается и жертвуется на алтарь Доргию». «Обалдеть!» «И вот нужные Доргию эти патлы, как дракону второй хвост, или третье крыло, или седьмая нога, бф, мутант вот какой-то получается!» «Это все эльфы так мучаются!» Эльсирин отрицательно покачал головой. «Только наследники княжеского рода Дубравы. Остальные могут позволить себе некоторые послабления». отличные обычай. Надо у нас ввести. Это ж такая прелесть будет. Терри с локонами до пола». Эльсирин дождался, пока я отсмеюсь, и лишь потом вежливо напомнил. «Твоя очередь отвечать». «Да знаю я, знаю». Самое смешное, что стоило мне только закончить свой рассказ, как из-за двери высунулась улыбчивая Айли Ниэль. «Рин, ты собирался нас обвенчать?» Пока моего нового родственничка заняли общественно полезным трудом, я все же решил довести завтрак до логического завершения. Ну, его этот большой обряд мне и малого за глаза хватило. Свободный столик нашелся быстро. Собственно, только такие и имелись – поскольку завтракать было уже поздно, а обедать, соответственно, рано. Только в одном углу собралась довольно тесная компания, по всем признакам торговец с охраной. Присев за стол, я заказал еду, а пока она готовилась, решил разведать дальнейший путь. Карту долго искать не пришлось, благо в последний раз я не стал убирать ее в сумку, просто-напросто сунул за пазуху. Расстелив пергамент на столе, я скользнул по нему задумчивым взглядом, Тем более, что сейчас для ориентации «Алмаз пути» был не нужен. Ведь и так понятно, где мы находимся. Честно говоря, картина, открывающаяся моему взору, прямо-таки не радовала. Каифт был зажат между пустыней и каким-то огромным пятном, испещренным полосами трещин, оврагами, холмами, обозначенными как плато. Приглядевшись, я обнаружил одну странность. Дорога, выходя из Каифта. Сперва следовала в одном направлении, а потом разветвлялась. Более накатанная и чёткая уходила строго на юг и тянулась до города Скварта, а потом, огибая плато, резко сворачивала на запад. Вторая же ныряла в возвышенность, срезая изрядный кус лишнего пути. Потом обе дороги вновь соединялись в другом городе, в Деакморе. Странно, зачем понадобилось создавать объездной путь – занимавший явно не один день, если можно добраться до цели более короткой дорогой. Осмотревшись в поисках собеседника, я сразу наткнулся взглядом на скучающее протирающего стойку трактирщика. Ура! В дополнение к завтраку закажем еще и познавательную беседу. «Эй, почтеннейший!» – окликнул я его. «Что угодно!» – мужчина выплыл из-за своего укрытия, Подошел и склонился в вежливом, но полном достоинства поклоня. «Разговор!» – тихо ответил я, поигрывая золотой монетой. Молча пожав плечами, трактирщик опустился на свободный стул и внимательно уставился на меня. «Скажите, а почему дорога раздваивается?» – задал я так беспокоивший меня вопрос. «Да не раздваивается она!» – махнул рукой трактирщик. «Давно уже вокруг Мархангова плато ходим» а то остатки старой дороги. Хотя этого человека и заинтересовала лежавшая на столе карта, но своих чувств он не показывал, в отличие от резка воспылавшего интересом к нашей беседе торговца. А почему? Мне стало любопытно. Если там пошаливают товарищи моего знакомого, штропы близ гор, то было бы интересно пообщаться, а то в прошлый раз немного скомканное прощание получилось. Тем более, что Ваконор интересовался местообитанием этих милых и добрых зверушек. Да люди там пропадать стали, доверительно наклонился ко мне собеседник. И не просто так, иногда целыми караванами, как сквозь землю проваливаются, честное слово. Хм, а вот это уже интересно. Просто так люди, а тем более караваны, не исчезают. Явно что-то тут нечисто. Марханги марханге, Может, они тут и ни при чем. Иногда так называемые разумные расы страшнее нечисти и нежити бывают. Тем более, что лишней пары недель у меня нет. Одна пройдет, вторая, а потом вообще окажется, что набор в эту самую школу уже закончен. Жди потом целый год. Напрямую, что ли, пойти? Вон в стальную пустыню тоже люди боятся заходить. И ничего, прошли спокойненько. Ну, ладно, может, не совсем, но все-таки. — Напомнил о себе позабытый трактирщик. — Я удовлетворил ваше любопытство, почтенные? — Да, благодарю. Монета покатилась по столу, исчезнув как по волшебству в его широкой ладони. Вы свободны. Мой собеседник встал и, учтиво поклонившись, вернулся за стойку. Я же снова задумался над картой. Стоит или не стоит? А вдруг срок пройдет? — Простите меня, уважаемые, — Раздалось за спиной вежливое покашливание. «Я не ослышался? Вы интересовались дорогой через плато?» Глянувшись, я узрел переминавшегося за моей спиной того самого торговца, что сидел до этого за соседним столиком. «Прошу прощения, а при тут вы?» Холодная вежливость удалась мне как нельзя лучше. Терпеть не могу, когда ко мне подкрадываются со спины и тем более подслушивают чужие разговоры. «Да я вот это...» замялся купец. Тороплюсь я. Товар особый, скоропортящийся. Надо бы довести его побыстрей. И сразу в Дагмор. Не могу же я делать этот крюк. А вы, уважаемый длинно... Ой, прошу прощения, дивный, знатными воинами слывете. Опаньки. Это что ж, наши покровители за ум И хитрый голос, уточнявший, за чей именно, да и за ум ли, я быстро заткнул караван. И как раз через плато. Действительно, почему бы нам? И вы считаете, что я в одиночку?» Повисшая пауза явно предлагала торговцу объяснить его более чем странное предложение. «Так нет, уважаемый, я же ваших того э, товарищей видел. Трое эльфийских лучников мне совсем не помешают». Делец хитро прищурился, предлагая мне восхититься его сообразительностью. «Ага, сейчас же». Настоящие бы эльфы ему сразу в глаз дали – стрелой. Сперва за длинноухих, потом за того, а напоследок еще человек так бы ничего и не понял за оскорбление воинов дивного светлого народа. Они-то считают, что даже одного эльфа достаточно, чтобы объяснить всем и вся, у кого на улице вора повесили. Я дам вам ответ позже, когда переговорю со своими спутниками. Холодно кивнув, я сделал знак трактирщику – Пора уже и поесть. А то такими темпами мой завтрак в обед перерастет. А то и в ужин. Только вы это, поторопитесь, гулко посоветовали мне. Я завтра раненько с утреца тронусь. Ждать больше не могу. С такими словами торговец удалился за свой стол, оставив меня наедине с едой, наконец-то принесенной из кухни. Что-то ты больно радостен, кузен. Ехидные комментарии спустившегося с второго этажа Арина Я попросту проигнорировал. После сытного завтрака, что мои спутники голодны, ну, это уже их личное дело, я лично сомневаюсь, будто рыжий со остроухой постились, пока я без сознания лежал. Острить не было ни охоты, ни настроения. Особенно если учесть, что одна проблема получила нежданное решение. Что там за караванный товар, посмотрим позже. Главное на него успеть. Как наши новобрачные... Ленивое созерцание потолка должно было показать эльфу степень моего нынешнего благодушия. Да ничего, пожал плечами новоявленный родственник, изучая заваленный пустыми тарелками стол. А ты явно не догадался оставить мне хоть кусочек. Так вы же дивные да светлые, только нектаром питаетесь, удивленно скинул брови я. А его тут почему-то не подают? Угу, лень. Видимо, натур просто так не переделаешь. Рин на подобные комментарии выразительно скривился, показывая степень восхищения моим остроумием, и завертел головой, выискивая то ли разносчицу, то ли трактирщика. Между тем, молодожены решили, что им наверху делать нечего, и спустились в общую залу. И оба такие радостные, счастливые. Мне даже завидно на миг стало. Но только на миг. На Лин я особо не смотрел, а вот выражение лица Шамита можно было описать всего одним словосочетанием – «счастливый идиот». Или что-то около того. Не, мне такой радости и даром мне надо. Ни за что не влюблюсь. как завидуешь. Да иди ты, было бы чему. Или все-таки есть. Ди, видимо, я слишком уж сильно задумался, замечтался – потому как эльфийка уже стояла рядом, вопросительно глядя на меня. «Я нашел караван до Дагмора», — без лишних предисловий сообщил я. «Уходит завтра утром и пойдет через плато». Народ сперва не понял, о чем вообще речь. Когда же радостное выражение лиц сменилось на забоченное, я непроизвольно втянул голову в плечи. «Ну все, сейчас начнется». «Ну нет, пронесло». У занятого нами столика появилась заучена улыбающаяся разносчица. И представители голодающего погорья решили отложить мое воспитание на более позднее время. Пока делали заказ, пока обсуждали качество предлагаемых продуктов. В общем, к беседе мы вернулись только тогда, когда столешницу заполнили разнообразные блюда. «Ди, почему то не посоветовался с нами?» – начала Эльфийка. «Продолжить я ей не дал». Потому что здесь всего два варианта. Или с обозом, я успеваю в школу, или к Марграну Лысому еду домой. Второй вариант. Меня не прельщает ни в коем разе. Кроме того, я же никого с собой не тащу. Честное слово, если бы не моя реакция, под затыльник Атшема я бы точно склопотал. Не смей уворачиваться, когда тебя воспитывают. Лин была искренне возмущена моим нежеланием получать оплеухи. Нет, ну вы видели, воспитывать они еще меня будут. Мне что, родителей не хватает? Еще тут воспитатели нашлись. Ага, сейчас. Можно подумать, что затылок у меня казенный, — огрызнулся я. Что-то настроение совсем упало. Вот только не надо ля-ля про неуравновешенность, оборотни и прочее. А я и не собирался. Да? И что-то мне не верится. А ты попробуй. Ты знаешь, не хочется. А хочешь узнать, почему? Ну и просто я тоже когда-то скучал по дому. Тьфу на тебя. Ничего я не скучаю. Ну, разве что самая малость. Здесь же все не так, не как дома. И вообще, Рин, куда ты смотришь? Это же оскорбление княжеского дома Дубравы. А ты хоть бы ухом повел. Никакого ов овкобления не фифо. Пробурчал с набитым ртом эльф, задумчиво шевельнув ухом. В отличие от воспитывающих меня молодоженов, кузен ел чуть ли не в три горла. Потом понял по округлившимся глазам Лин и Шема, что никто ничего не разобрал из его речи, быстренько доживал, откашлялся и повторил. «Никакого оскорбления не вижу. Лин же семиюродная тетка троюродного брата племянника снохи кузена, двоюродной сестры родной тети зятя пятиюродного кузена моей матери». «А стало быть, Шамид, как ее муж, и твой родственник тоже. Будем считать это внутрисемейными разборками». Ирин снова вернулся к еде. «Я искренне попытался выстроить всю ту цепочку родственных связей, которые назвал кузен. Но моя фантазия сломалась еще на двоюродной сестре родной тете. Кажется, я понимаю, почему мама сбежала из Дубравы. Выучить это все попросту невозможно». Так что по-прежнему буду считать Шамита братом жены моего брата. Э, как правильно это будет звучать? А оборотень, успешно записанный в один из старейших правящих домов Араша, радостно ухмыльнулся и решил продолжить воспитательные мероприятия.